Четвертое. Повторение пройденного. «Это и есть информаторий?» Андрей был искренне разочарован. Информаторий представлялся ему чем-то вроде огромной библиотеки со стеллажами, заставленными видеокассетами, видеодисками, микрочипами, мнемокристаллами и какими-нибудь еще совершенно фантастическими носителями информации. Но, вопреки ожиданиям, он оказался в небольшой комнатке, в которой всего-то и было – что стол с компьютерным терминалом и метровый плоский экран на стене. «А что ты рассчитывал увидеть?» – поинтересовался Дейл. «Естественно, это не главное хранилище информации, но отсюда мы можем запросить из него любые данные. Небольшие комнаты связи с центральным информаторием разбросаны по всему статусу. Пользоваться ими очень удобно, ты никому не мешаешь, и тебя никто не отвлекает от дела». «Ну, так с чего мы начнем?» Андрей сел за стол, включил компьютер и, быстро пробежавшись пальцами по клавишам, набрал код доступа центрального информатория. «Надо же!» — сам себе удивился он. Всю жизнь отчет одним пальцем печатал. «Зато я печатаю почти как профессиональная машинистка», — сказал Дейл. «Выучился этому еще до того, как попал в статус». «Кстати, как ты оказался в статусе?» «Примерно так же, как и ты». Для работы на одной из планет статусу понадобился человек с определенными психофизическими и физическими показателями. Выбор пал на меня, совершенно случайно, но я не жалею. И никогда не жалел? Почти никогда. После короткой, почти незаметной паузы ответил Дейл. Андрей немного подождал, но продолжение не последовало. Я так понимаю, Айвель-5 был не первым твоим заданием? Конечно, нет. Для того, чтобы получить категорию 3x требуется время. Ты говорил, что работал на Эвиле 5 в течение 5 лет. Сколько же тебе самому? Я родился в 1921-м. Но мой биологический возраст соответствует 32-м годам по земному летоисчислению. Андрей удивленно приподнял бровь. Сколько же всего живут люди в статусе? Благодаря достижениям галактического сообщества в области медицины Жизнь может стать практически бесконечной. Для этого требуется только периодически проходить процедуру регенерации. Неплохо, немного подумав, высказал свое мнение по этому поводу Андрей. И наслаждаясь собственным бессмертием, вы сидите и спокойно наблюдаете, как ежедневно умирают тысячи людей, многие из которых толком и не жили. Право на бессмертие. получают только обитатели планет, входящих в галактическое сообщество, и представители иных рас, работающие в статусе. Это что, главный принцип вселенской справедливости? В данном случае твой сарказм совершенно неуместен. Естественно, возмущенно взмахнул руками Андрей, мы ведь твари в пыли присмыкающиеся, а эти из галактического сообщества – высшие существа. Они в самом деле во многом превосходят нас. Но это не дает им права относиться к нам как к галактическим недоноскам. А что бы ты сказал, если бы пятилетнему ребенку дали в руки боевую гранату? Причем здесь это? При том, что бессмертие для цивилизаций, не достигших определенной стадии развития, все равно, что граната для неразумного малыша, который будет крутить ее в руках, принимая за игрушку, пока не выдернет чеку. Не совсем корректное сравнение. Конечно, в примере с малышом и гранатой пострадает только он сам и люди, по случайности оказавшиеся рядом. Какие же несчастья может принести людям бессмертие? Перенаселение, голод, нарушение экологического баланса ради освоения новых территорий, изобретение более изощренных видов оружия, уничтожение себе подобных. Достаточно? В конце концов, бессмертие станет привилегией небольшого числа избранных. Как бы тебе понравилось, если бы Бессмертным стал один из генсеков вашей единой нерушимой. Ладно, давай займемся историей Авеля-5. Не желая признавать свое поражение, но в то же время не имея никаких достаточно весомых аргументов, мрачно буркнул Андрей. Это занятие станет для тебя в каком-то смысле повторением пройденного. Пальцы Андрея пробежались по клавиатуре. На экране возникло схематическое изображение планетной системы, в центре которой находились две звезды. «Устойчивая планетная система двух звезд — весьма редко встречающееся явление», — лекторским тоном начал Дейл. «Стабильность системы Борх объясняется тем, что одна из звезд, а именно Борх-2, значительно уступает в размерах своей соседки. Поэтому Борх-2 вращается вокруг Борха-1 по планетарной орбите. На схеме мы видим, что помимо Борха-2 в планетную систему Борх входят пять планет. Нас интересует та, что вращается по орбите, следующей за орбитой Борха-2. Айвель-5 Изображение системы Борха сменил вид из космоса на Айвель-5. «Послушай, Дейл, к чему эта лекция?» В паузой, задал вопрос Андрей. «Разве я не могу в любой момент воспользоваться тем, что известно тебе?» «Можешь, но для того, чтобы воспользоваться моей базой знаний, ты должен иметь хотя бы самое общее представление об интересующем тебя предмете». «Узнаю знакомые интонации», — улыбнулся Андрей. «Такое впечатление, что со мной сейчас разговаривает Алексей Александрович». «Совершенно верно. Он сказал бы тебе то же самое». «Продолжай», — взглядом указал на экран Андрей. «Я всегда верил в пользу любых знаний, даже тех, которые на первый взгляд кажутся абсолютно ненужными». «Разумный подход», — согласился Дэйл. «Теперь коротко о географии Айвеля-5». Как мы видим на экране, один из континентов лежит под шапкой полярных льдов, и что вполне естественно, не обитаем. Что, даже пингвинов нет? Я имею в виду то, что полярный континент не пригоден для постоянного проживания на нем людей, терпеливо объяснил Дейл. Понятно, кивнул Андрей. Все население Айвели-5 сосредоточено на втором континенте. Кедл Марса, поставим по размерам и даже немного похож по форме, на знакомую тебе Австралию. Климат умеренный. Температура колеблется в среднем от минус трех градусов зимой до плюс двадцати восьми летом. «Райское местечко», — заметил Андрей. «Было бы райским, если бы не туманы и частые дожди, особенно на побережьях. Но зато на континенте прекрасные условия для сельского хозяйства. Почти на всей территории урожай можно собирать дважды в год. Животноводство развито слабо. Основными источниками белков, являются морские продукты. Других территорий, пригодных для проживания, навели на Авелепять нет. «А как же вот этот архипелаг?» — указал на привлекшее его внимание место на карте Андрей. «Островки по большей части небольшие, но зато вон их сколько. Острова находятся в зоне разлома земной коры. Частые землетрясения и извержения вулканов — Постоянно перекраивающие карту архипелага делают жизнь на островах практически невозможной. В свое время на одном из них было основано поселение, но ни к чему хорошему это не привело. В каком смысле? При очередном подводном землетрясении волна цунами смыла находившийся на острове поселок вместе со всеми его обитателями. Следуя указаниям Дейла, Андрей переключил изображение. Теперь на экране была карта Кедлмара. Все обитатели Кедлмара относятся к единой расе, хотя в зависимости от районов проживания встречаются некоторые весьма незначительные этнические отличия. Внешне люди Авели 5 почти неотличимы от европеоидной расы землян. Зарываться слишком уж глубоко в историю Кедлмара, как мне кажется, не имеет смысла. Нас интересует главным образом новейшая история и то, что происходит в Кедлмаре сейчас. Кедлмар – это название континента или страны? Изначально так назывался континент. В настоящее время на нем существует только одно государство, которое носит то же самое название. А что означает само слово «кедлмар»? Это имя верховного божества древних обитателей континента. «Я так и думал», – кивнул Андрей. «Просто захотелось уточнить». Кедлмарцы все еще верят в своих древних богов, или же у них, как и на Земле в свое время, объявился новый спаситель. Для жителей Кедлмара религия давно уже утратила свой первоначальный смысл. Священная книга Эйнолан превратилась в собрание мифов и почитается только как литературное наследие. Вернее, почиталась до какого-то времени. Что же произошло потом? Мы до этого еще дойдем. Итак... Примерно 300 лет назад на территории Кедлмара образовались пять устойчивых государств с четко обозначенными границами – Кресида, Молт, Гритон, Триотан и дотастрак. Красная лента, скользнув по карте Кедлмара, разорвала континент на пять неровных фрагментов. Раздел Кедлмара на пять государств произошел в результате Столетней войны, которую вели между собой потомки Гурка Великолепного. одного из величайших правителей в истории Кедлмара. На экране появился не очень умело нарисованный портрет немолодого уже человека с запавшими щеками, длинным острым носом и обвислыми, как у пьяного запорожца, усами. Гурк еще в юности поставил перед собой цель объединить все земли и народы, обитавшие на территории Кедлмара. Действия где уговорами, где щедрыми посулами, а где и мечом он почти добился задуманного. Как часто бывает, завершить дело всей жизни Гурку Великолепному помешала смерть. Далее просто-таки шекспировский накал страстей. Гурк был прозван Великолепным не только за то, что прославился как великий правитель. Он был известен как весьма любвеобильный муж. От семи жен у него осталось 12 законных наследников мужского пола, каждый из которых после смерти отца заявил о своем исключительном праве на титул вождя и продолжателя дела Гурка Великолепного. Разве и не был назван официальный правопреемник? С официальным наследником история темная. Ходили слухи, что Гурк Великолепный оставил завещание, в котором называл своего наследника и доверял ему продолжить начатое им объединение земель Кедлмара. Однако после смерти правителя завещание обнародовано не было. Скорее всего, его и вовсе не существовало. Гурк Великолепный считал себя необыкновенным человеком, избранным судьбой для великих дел. Вполне возможно, что при этом он верил в собственное бессмертие. Не рука ли статуса просматривается за этим? Статус здесь абсолютно ни при чем. Гурк великолепный сам по себе отличался железным здоровьем. Насколько нам известно, ни разу в жизни он не болел ничем серьезным. Он прожил долгую жизнь и умер в одночасье от крупозной пневмонии, когда никто, и сам Гурк в том числе, этого не ожидал. После смерти отца... Между наследниками началась свара, которую подогревали и их матери, каждая из которых хотела видеть своего сына властелином великой державы. Четверо сыновей, Гурка, были убиты в первую же ночь после смерти отца. Заручившись поддержкой сановников, власть в Сабате, главном городе Кедлмара, расположенном почти в центре континента, захватил старший сын Гурка по имени Агдар. Остальным претендентом на престол, дабы спасти свою жизнь, Пришлось бежать в провинции. Каждому из них удалось найти сторонников и сколотить войско. Нет смысла пересказывать бесконечные перипетии войны, длившиеся вопреки названию более ста лет. Война между братьями то затухала, то вспыхивала с новой силой и яростью. Заключались союзы и перемирия, которые затем вероломно нарушались. Происходили грандиозные битвы, длившиеся по несколько дней, и короткие, но от этого не менее ожесточенные стычки. Сопровождая рассказ Дейла, на экране с калейдоскопической быстротой сменяли одна-другую картины рисовальщиков того времени, выполненные как в цвете, так и в скупой черно-белой гамме. Горящие дома, люди, в ужасе бегущие по проселочной дороге, отряд всадников, скачущих по засеянным полям. Столкнувшиеся грудь в грудь два отряда пехотинцев, вооруженных длинными алебардами. и отдельно искаженное дикой ненавистью лицо со шрамом поперек щеки. Портрет не то выдающегося полководца тех далеких войн, не то рядового бойца. Бесконечные сражения в конец истощили страну, но война не прекращалась. Поскольку все воевали против всех, врагов у каждого из конкурентов всегда оказывалось неизменно больше, нежели преданных сторонников. До конца войны не дожили ни те, кто ее начал, ни даже их дети. К тому же спустя век, Претендентов на изрядно потрепанное наследство Гурка Великолепного стало в несколько раз больше, чем в начале, как за счет естественного воспроизводства потомков великого правителя, так и благодаря самозванцам. Конец войне положили пятеро человек. Трое из них являлись законными потомками Гурка Великолепного. Четвертый был один из самозванцев. Кто он такой и откуда, никто толком не знал. но у него имелась мощная, хорошо организованная, дисциплинированная армия, с которой нельзя было не считаться. Пятой была женщина. На экране появился старательно, но не очень умело написанный маслом портрет немолодой уже женщины. Художнику, несомненно, удались только роскошные черные волосы, зачесанные на левую сторону и падающие на плечо широкой волной. Сей факт следует отметить особо. поскольку женщины традиционно занимали самые низкие ступени в иерархической лестнице Кедлмара. Однако женщина по имени Крис Сида, являвшаяся к тому же правнучкой Гурка Великолепного, смогла встать наравне с мужчинами. К тому времени в Кедлмаре уже было изобретено огнестрельное оружие, но оно считалось всего лишь забавой, недостойной настоящих мужчин. Крис Сида была женщиной, поэтому и мыслила она, и действовала по-женски. Она не стала задумываться над вопросом, пристала или нет мужчине использовать в бою тяжелые длинноствольные ружья, которым прилагались еще и специальные рогатины для упора при стрельбе, а попросту вооружила ими своих воинов. И одержала благодаря этому ряд убедительных побед на полях сражений. Эти пятеро вовсе не были ни гуманистами, ни пацифистами. Они были просто здравомыслящими людьми, прекрасно понимающими, что стране не вынести более бремени бесконечной войны. Точно так же каждый из них отчетливо сознавал, что не сможет одержать окончательные победы в сражениях с бесчисленными противниками. Но объединив свои силы, они вместе могли покончить со всеми остальными претендентами на власть. Вывод из всего этого напрашивался сам собой. Лучше получить пятую часть от общего пирога, чем дожидаться, пока он полностью заплесневеет, и станет непригоден для употребления в пищу. Так родился Союз Пяти, который за семь лет покончил со Столетней войной. После этого Кедлмар был поделен между победителями. Каждая из пяти провинций получила имя своего первого правителя. Гритон, Триотан, Дотастрак, Молт и Крисида. Мир и покой вернулись на земли Кедлмара. Снова зазеленели поля, Заново начали расти города, разрушенные войной. Стали стремительно развиваться наука, искусство и ремесла. За пару десятилетий Кедлмар достиг невиданного прежде процветания. Подожди, но ведь Кедлмар был поделен на пять независимых провинций. Разве можно разделить на пять частей народ с единой культурой, говорящей на одном языке? При том, что в каждой провинции был свой правитель, очень скоро границы между территориями сделались чистой условностью. Происходил свободный обмен людьми, товарами и информацией. Через столетие после окончания войны в кэдлмаре сложился довольно необычный общественно-политический строй. При том, что чисто формально это был феодализм, а верховная власть в каждой из провинций по-прежнему принадлежала наследному правителю, фактически управление землями стало осуществляться на демократической основе. При правителях существовали советы, избираемые каждые 10 лет прямым и тайным голосованием всего совершеннолетнего населения. Советы занимались вопросами права и налогообложения. Но принятые ими законы не вступали в силу до тех пор, пока под ними не поставит свою визу правитель. Своим единоличным решением правитель мог отменить любой из законов, действующих на его территории, но подобное случалось крайне редко, поскольку неизменно влекло за собой досрочные выборы в Совет. «Прямо-таки конституционный феодализм какой-то», – удивленно качнул главой Андрей. Конституция Кедлмара, гарантирующая основные права всем его жителям, независимо от пола и сословной принадлежности, появилась еще полвека спустя. Андрей увидел на экране изображение полуразвернутого свитка, покрытого старательно выписанными строчками. Внизу к листу бумаги была подвешена большая красная сургучная печать – с оттиснутым на ней равносторонним пятиугольником. Конституция Кедлмара? Именно. Правители пяти провинций наконец-то смогли договориться между собой о полной интеграции своих территорий. Воссоздание единого Кедлмара было ознаменовано принятием Конституции и введением единой денежной единицы, названной в честь первого собирателя земель Кедлмара Гурком. Во главе единого государства встал совет пяти правителей, Казалось, что вместе с этим пришел конец всем воинам в Кедлмаре. «Но история учит нас, что подобная идиллия длиться долго не может», — грустно произнес Андрей. «Даже в раю всегда найдется недовольный. Или какой-нибудь безумный фанатик, который не может спокойно жить, пока всем остальным вокруг него хорошо так же, как и ему. В Кедлмаре имя ему Ненни Лин». На экране замелькали кадры старой кинохроники. Площадь, заполненная людьми, горящие знамя, танки, человек на броне. «Я видел это!» – воскликнул Андрей. «Видел во сне, когда меня проверяли на совместимость с твоим сознанием». Военный переворот произошел в Кедлмаре 75 лет назад. К тому времени научно-технический потенциал страны достиг довольно высокого уровня. Возводились новые большие города, страну покрывала сеть автомагистралей и железных дорог. Широко использовались такие новейшие средства связи, как радио, телевидение и телефон. Набирала темпы компьютеризация. Проводились первые опыты по расщеплению атомного ядра. Использование новейших достижений в области биотехнологии позволило в несколько раз увеличить производство продуктов питания, что навсегда избавило страну от страха перед голодом в случае внезапной засухи. А как насчет полета в космос? Космоавтика в Кедлмаре практически не развивалась, если не считать редких запусков метеорологических зондов. А спутниковое телевидение? В пределах одного континента в нем не было необходимости. Трудно сказать, с чем именно это было связано, но ученые Кедлмара устремляли свои взгляды в космос только через трубы телескопов. Кстати, развитие авиации в Кедлмаре ограничилось созданием вертолетов. Летательный аппарат с неподвижным крылом инженеры Кедлмара почему-то сочли детской забавой, непригодной для практического использования. В дальнейшем телепатический голос Дейла внезапно пропал, словно растворившись в том огромном потоке информации, который он выдавал. Андрей в первый момент даже не обратил на это внимания, полностью поглощенный наблюдением за стремительно меняющимися на экране фотографиями и видеодокументами, ярко иллюстрирующими все то, о чем рассказывал Дейл. Люди с Айвеля были удивительно похожи на земных людей, и поэтому Андрею казалось, что он не изучает абсолютно чуждую ему историю, а наблюдает за сценарием некого альтернативного варианта, основным посылом при создании которого служила фраза «Что было бы, если бы?». Все рухнуло в один день, тихо одними губами, но все же немысленно, а вслух произнес Андрей. Наверное, не составляет большого труда догадаться, кто оказался в роли незаслуженно... обиженных при данном развитии исторического процесса. Протелепотировал Дейл. «Военные?» «Именно военные», — подтвердил правильно сделанного Андреем вывода Дейл. «До объединения каждой из провинций Кедлмара обладала собственными вооруженными силами, оснащенными, по последнему слову, науки и техники. Тут уж ничего нельзя было поделать, армия является одним из непременных атрибутов независимости любого государства». Но содержать огромную хорошо вооруженную армию, которая прежде стояла на страже интересов не одного, а пяти государств, в условиях, когда внешнего противника нет и ожидать его внезапного появления не приходится, безумное расточительство. Средства, безвозвратно съедаемые военной машиной, могут быть использованы куда более разумно и рационально. Это понятно любому здравомыслящему человеку. «Кроме военных», — вернул свое замечание Андрей, — Порой мне кажется, что их процесс мышления протекает на основе совершенно иных реакций, нежели у штатского человека. «Тебе часто доводилось общаться с военными?» «Не сказать, чтобы часто, но тех встреч, что были, оказалось достаточно для того, чтобы утвердиться во мнении, что где-то существует тайная лаборатория, в которой производится клонирование будущих строевых офицеров». «Ну, допустим, офицеры тоже бывают разные». — Естественно. Даже в работе идеально отлаженного конвейера иногда случаются сбои. А уж когда дело касается людей. — Похоже, что сам ты в армии не служил. И, признаюсь, сей факт вызывает у меня ничем не замутненное чувство гордости. — Ладно, не о том сейчас речь. Ушел от разговора на данную тему Дейл. Как бы там ни было, Совет Пяти принял решение реформировать армию, сократив ее в течение пяти лет примерно в десять раз и оставив лишь небольшой контингент военных в качестве сил по поддержанию порядка и оказанию помощи населению на случай возможных стихийных бедствий. Естественно, под это решение была разработана широкомасштабная программа адаптации бывших военных гражданской жизни, включающая в себя льготы при поступлении в учебные заведения и приеме на работу и специальные курсы по переквалификации и обучению мирным специальностям. Система пособий и дотаций должна была обеспечить бывшим военным и их семьям средний прожиточный минимум на период вхождения в гражданскую жизнь. И тем не менее, в армейских кругах решение Совета Пяти было принято в штыки. Профессия военного всегда была одной из самых почитаемых и привилегированных в Кедалмаре, и поэтому вполне понятно, что военные не хотели никаких перемен. Со временем их, наверное, удалось бы переубедить, но вот времени у совета пяти в запасе не оказалось. Сложившейся ситуацией, близкой к взрыву негодования, умело воспользовался некий тип по имени Ненни Лин. На экране появилось изображение человека, которого Андрей уже видел выступающим с танка. Он был невысокого роста, довольно щуплого телосложения, непропорционально большая голова была решительна и даже, можно сказать, с вызовом вскинута вверх, так что подбородок покрытый жидкой козлиной бороденкой, был направлен на зрителя. Маленькие, немного раскосые и чуть прищуренные глаза Ненни Лина хитровато косили в сторону. Так выглядел Ненни Лин, когда ему было 32 года. К тому времени он уже окончил юридический факультет Государственного университета Кедлмара в Саббате. Став адвокатом, он проиграл три довольно-таки несложных гражданских процесса, после чего оставил профессию, решив податься в политике. Выборы в консультативную палату при Совете Пяти, в которых он принимал участие как независимый кандидат, Ненни Линст резком проиграл, набрав всего лишь полпроцента голосов избирателей. К следующим выбором он решил создать собственную партию. За дело он взялся не слишком умело, но с большим энтузиазмом. На экране замелькали образцы печатной продукции, начиная с карманных календариков и заканчивая небольшими книжками в мягких переплетах. На каждом из них красовалась самодовольная физиономия Нэни -Лина. Основной задачей своей партии, названной Объединенным Союзом Людей Труда, Нэни провозгласил борьбу за справедливое перераспределение государственных доходов. Он утверждал, что трудящиеся, занятые простым физическим трудом, получают меньше 10% от стоимости производимой ими продукции. Естественно, утверждения его были голословными, но все свои выступления он строил не на конкретных фактах, а на гипертрофированных эмоциях и откровенной демагогии. Однако следует признать, что оратор он был незаурядным. Эмоциональное воздействие его выступлений на публику было весьма велико. На экране тем временем сменяли одна другую фотографии Ненни Лина, относящейся к различным периодам его политической деятельности. Наня Лин, выступающий на трибуне, левая рука выброшена далеко вперед, а тело оратора едва не падает на стоящих у трибуна слушателей. Наня Лин с девочкой на руках, девочка смущенно улыбается, а политик лукаво прищурив глазки, треплет ее по щечке, словно заботливый дядюшка. Наня Лин в гостях у работников птицефабрики. Ребро одной ладони он резко опускает на тыльную сторону другой. По-видимому, объясняя работникам какую-то не вполне понятную им тонкость их же собственного ремесла. Ненни Лин среди военных, руки широко раскинуты в стороны, словно он пытается обхватить и подмять под себя всех окружающих его людей одновременно. Партия, созданная Ненни Лином, не выделялась среди сотен других микроскопических партий ни численностью, ни влиянием. Оригинальной, да и то с большой натяжкой, можно считать только изобретенную и активно пропагандируемую Ненни Лином идею пирамиды власти. По мнению Ненни Лина, на вершине власти должен находиться один общенациональный лидер, которому безоговорочно доверяет все население, которое и составляет фундамент данной пирамиды. Люди, составляющие базис общества, выдвигают из своих рядов наиболее одаренных и способных, которые постепенно поднимаются вверх с одного уровня пирамиды на другой. Так что чисто теоретически, вождем нации может стать любой, поставивший перед собой цель служения народу. Не вижу в этом ничего нового. Все та же история о чистильщике сапог, который стал президентом. Говоря об оригинальности идеи пирамиды власти, я имел в виду исключительно традиции Кедлмара. При формировании любых государственных структур немалую роль играла родословная кандидата на тот или иной пост. Однако принадлежность к древнему и знатному роду давала всего лишь возможность сделать беспрепятственно первый шаг. Дальнейшая карьера зависела исключительно от личных способностей и деловых качеств претендента. Лентяи и бездари в конечном счете теряли свои места. «Ну, я бы сказал, что это тоже не лучший способ приблизить власть к народу», — заметил Андрей. «Возможно, что ты прав, однако для Кедлмара подобная система являлась вполне естественной. Она вытекала из всей истории страны и органично вписывалась в современность. Скорее всего, в дальнейшем система претерпела бы определенные изменения, но времени для реформирования самой себя изнутри у нее уже не было. Нэнни Лин следует отдать ему должное». весьма своевременно и чутко уловил новые настроения, возникшие в армейской среде, и перебросил все свои силы на агитацию в воинских частях и подразделениях. Сам же он начал тайные переговоры с высшим генералитетом. «Знаки различия военные кедлмара носят на нагрудных карманах и на рукавах», продолжил Дейл после того, как на экране появился ряд нашивок и эмблем. Перед нами система воинских знаков различия, принятая в Кедлмаре после переворота и свержения Совета Пяти. Надо сказать, она не слишком отличается от той, что была прежде. Воображение создателей новой системы не пошло дальше замены круглого поля на треугольное, которое по их замыслу должно символизировать пирамиду власти. Эмблема над вершиной треугольника определяет рот войск. Сейчас в вооруженных силах Кедлмара доминируют мотопехота и бронетанковые войска. Номер под эмблемой обозначает принадлежность солдата к тому или иному подразделению. О воинском звании можно судить по треугольнику с серебристой окантовкой. Красный – для рядового и сержантского состава, желтый – для младших офицеров, синий – для старшего командного состава. Конкретное звание определяется количеством маленьких треугольников внутри большого. Принятая в Кедлмаре система воинских званий примерно соответствует той, что существует на Земле – поэтому сделать перевод не составляет труда. — А у тебя какое было звание? — спросил Андрей. — Сержант. Три треугольника на красном поле. — Слабовато, — в шутку заметил Андрей. — Видишь ли, дорогой, это прежде продвижение по служебной лестнице определялось способностями кандидата, — совершенно серьезно возразил ему Дейл. Сейчас же приказы о присвоении очередных званий приходят из генерального штаба пирамиды, А я очень сомневаюсь, что там вообще кому-то известно о существовании сержанта Джага Абстрака. «Так тебя звали в Кедлмаре?» «Теперь это будет и твое имя». джак Абстрак, медленно вслушиваясь в звучание непривычных слов, произнес Андрей. Секунду подумав, он вынес свое заключение. «По-моему, неплохо. Звучит мужественно. Имя джак на древне-кедлмарском». означает верный. Ну, тоже мне разочарованно протянул Андрей. Собачье какое-то имя. Можешь утешиться тем, что древний кедл морский. Сейчас мало кто понимает, усмехнулся Дейл. Продолжим урок истории, сказал он уже серьезно. Так все и так уже ясно, махнул рукой Андрей. Болтая без умолку об интересах трудового народа, о которой якобы вытирает ноги Совет Пяти, Нэни Линн спровоцировал волнение в столице. А армия тут же стала на сторону восставшего народа. Естественно, перед этим Нэни Линн дал военным обещание, что в случае его прихода к власти, армия не только не будет сокращаться, но напротив получит дополнительное финансирование. Так что можешь убрать с экрана этого юродива. Андрей взглядом указал на экран, по которому проносились кадры кинохроники, смонтированной из фрагментов выступлений Нэнни с различных трибун. Запись речи была не очень качественная, и слова оратора то и дело тонули в треске и шуме помех. Впрочем, слушать Нэнни было совсем не обязательно. Вполне определенное воздействие на зрителей оказывало само его поведение на трибуне. Обезьянье мимика и резкие гипертрофированные эмоциональные жесты. Лин словно в полном изнеможении, откидывался далеко назад, так что над краем трибуны виднелась только его плешивая голова с гладко прилизанным остатком волос. То вдруг в порыве страсти всем телом устремлялся вперед, наваливался грудью на трибуну, едва не падал с нее вниз на головы собравшихся. «Примерно так оно и было», — сказал Дэйл. Нэнни Лин исчез с экрана, уступив место уже знакомый Андрею Карти Кедлмара. В центре континента ярко горела красная точка. Сабат, столица объединенного Кедлмара и резиденция Совета Пяти, был в одночасье захвачен мятежными войсками. Двое из пяти членов Совета схвачены и в тот же день казнены по приговору трибунала, в который входил сам Нэнни Лин, главнокомандующий бронетанковыми войсками, начальник генштаба армии Кедлмара и командир расположенного в Саббате гарнизона. Трое других правителей тайно покинули столицу. Этот день стал началом гражданской войны, продолжавшейся без малого пять лет. Красный цвет из точки, обозначающий сабат начал медленно распространяться по всей территории Кедлмара. Поскольку опорой Ненни Лина являлись главным образом военные, любые проявления недовольства со стороны населения подавлялись силовыми мерами. Одним из первых указов Ненни Лина был создан так называемый «Комитет гражданского согласия», ставший главным репрессивным аппаратом новой власти. Вскоре уже никого не удивляли массовые аресты без предъявления обвинения, пытки в тюрьмах и казни без суда и следствия. Поначалу формальным оправданием всего этого являлось противостояние новой власти и сторонников, оставшихся в живых членов Совета Пяти. Но после того, как все очаги сопротивления были уничтожены, и власть пирамиды, так Нейнилин стал официально именовать созданный им государственный аппарат, распространилась на всю территорию Кедлмара, потребовались новые обоснования продолжающимся репрессиям и непомерному раздуванию армии, на котором настаивали военные. Нэнни Лин начал выступать с речами, в которых говорил о тайных сторонниках Совета Пяти, притаившихся по всей стране, копящих силы и только и ждущих, чтобы нанести неожиданный удар по власти пирамиды. Под репрессии попадали прежде всего слои населения, которые с точки зрения представителей новой власти являлись балластом, не занятые непосредственно в процессе производства материальных благ. Ученые, техники, учителя и медики, художники и литераторы. Все оставшиеся в живых специалисты работали только на военных производствах. Гибельность подобной практики страна ощутила пару десятилетий спустя, когда в промышленности и сельском хозяйстве наступил период стагнации. Гурк обесценился настолько, что, отправляясь в магазин, человек должен был брать сумку не для товаров, которые собирался купить, а для денег, которыми должен был за них заплатить. Еще через год все гражданское население было переведено на карточную систему распределения основных продуктов питания и предметов первой необходимости. Именно в этот период берет свое начало самое непонятное, я бы даже сказал, загадочная часть новейшей истории Кедлмара. На экране Появилось изображение огромной серой пирамиды, похожей на египетские, но с абсолютно гладкими плоскостями. Она словно была вытесана из цельного камня. О размерах ее можно было судить по танку, стоящему у основания пирамиды и кажущемуся, по сравнению с ней, детской игрушкой. Перед тобой резиденция Ненни Лина, которую он не покидает последние 50 лет. Как? Как? не смог удержаться от удивленного возгласа Андрей. «Ты хочешь сказать, что нанилин Лин все еще жив?» «Я могу сказать только то, что никаких официальных сообщений о его смерти не было», ответил Дэйл. «И даже никакие слухи на этот счет из верхних уровней пирамиды не просачивались». «Формально управлять Кедлмаром продолжает нанилин Однако при том, что средняя продолжительность жизни в Кедлмаре составляет 64 года», Это представляется абсолютно невозможным. В этом году Нани должно было бы исполниться 118 лет. Последние 50 лет своей жизни он, как я уже говорил, не покидает пирамиду, возведенную в центре Саббата. Все приказы и распоряжения за личным кодом Нани Лина передаются оттуда по компьютерной сети. Но кто-то же входит в пирамиду. Хотя бы для того, чтобы отнести еду тем, кто там находится. Единственный вход в пирамиду находится здесь. Стрелка на экране очертила небольшой прямоугольник на одной из боковых плоскостей пирамиды. После того, как Нэнни Лин уединился в ней, вход был наглухо заложен бетонными блоками. Не исключена возможность того, что под пирамидой имеется система подземных ходов, но нам о них ничего не известно. «Ты что же хочешь сказать, что Нэнни Лин попросту замурован в этой пирамиде?» Андрей едва ли не с возмущением ткнул пальцем в экран. Это я и должен был выяснить в ходе работы на Айвеле-5. Только разгадав тайну пирамиды, мы сможем установить, кому в настоящее время принадлежит власть в Кедлмаре. А не все ли равно, если без того понятно, что в стране нужно наводить порядок? Что ты предлагаешь, усмехнулся Дейл? Высадить в Кедлмаре инопланетный десант? И все же, Операция по корректированию исторического процесса на Авиле 5 вступит в стадию разработки не прежде, чем будет собрана вся необходимая для этого информация. И первым делом нужно забраться в пирамиду и выяснить, кто правит Кедлмаром. Суть ты ухватил верно. Хотя для получения необходимых сведений совсем не обязательно брать интервью у самого Нанелина или проводить спиритический сеанс для собеседования с его духом. «Поверить трудно, что статус не имеет технических средств, позволяющих заглянуть в пирамиду, даже не приближаясь к ней», — с сомнением покачал головой Андрей. «И тем не менее это так. Нэнни Лин позаботился о сохранности своих секретов. Пирамида представляет собой бетонный бункер, основная часть которого зарыта глубоко в землю. Бункер снабжен разветвленной и многократно продублированной системой защиты от любых видов незаконного проникновения извне, или перехвата какой бы то ни было информации. Информацию, интересующую статус, можно купить у тех, кто ею обладает. Если, конечно, предложить за нее соответствующую цену. Ваша организация, надеюсь, вполне платежеспособна? Мы бы именно так и поступили, если бы нашли человека, которому хоть что-то известно о том, что происходит в пирамиде. Но даже самые высокопоставленные чиновники Кедлмара получает всю необходимую информацию через компьютерные терминалы, связанные с пирамидой. «В таком случае я вижу только одну возможность добраться до тайны пирамиды», по-простому развел руками Андрей. «Подготовить штурмовой отряд, взорвать замурованную дверь и ворваться в бункер, чтобы лично увидеть, кто там сидит». «Я, конечно, понимаю, что это шутка», — ответил Дейл, «но тем не менее могу сразу же...» высказать два резона, которые ставят большой и жирный крест на твоем хитроумном плане. Во-первых, проведение подобных акций воспрещается уставом статуса. Это можно было бы сделать руками местных жителей, быстро вставил Андрей. Во-вторых, словно и не заметив его слов, продолжал Дейл, пирамида стоит не в открытом поле, а в центре неприступной крепости. Ты же говорил, что пирамида находится в столице. А что мешает возвести цитадель в центре города? На экране появилось схематическое изображение крепости, похожей на правильный шестиугольник. «Взять штурмом такую крепость практически невозможно», — продолжал Дейл. «Пятиметровый ров и восьмиметровые стены, способные выдержать прямой удар тяжелой артиллерии. Только два входа на противоположных краях». Два десятка укрепленных боевых точек, оснащенных противотанковыми орудиями, и более сотни гнезд для станковых пулеметов. Постоянный гарнизон цитадели составляет около полутора тысяч бойцов. «Я, конечно, не стратег», – Андрей задумчиво потер ладонью щеку, на которой уже начала проскупать щитину. «Но если бы штурмовать эту крепость предстояло мне, я бы попытался взять ее с воздуха». Достаточно группе десантников захватить ворота. Подобный вариант не проходит, не дал договорить Андрею Дейл. В настоящее время во всем Кедлмаре не отыскать одного вертолета, способного подняться в воздух. Андрей от недоумения даже не сразу нашел, что сказать. «Как же так?» – удивленно произнес он после паузы. «У нас даже в годы советской власти самолеты летали». Потому что развитие авиации было жизненно важным вопросом для страны. На земле авиация — это средство связи между удаленными территориями и самостоятельный вид вооруженных сил. На «Айвеле-5» дело обстоит совершенно иначе. Поскольку все население сосредоточено на одном, да и то не слишком большом континенте, основными средствами доставки пассажиров и грузов всегда были дороги и каботажное плавание. Вертолеты же использовались главным образом как государственный транспорт для доставки высокопоставленных лиц к местам официальных встреч. Армия использовала их для разведывательных целей, а позднее – во время спасательных операций, при катастрофах и стихийных бедствиях. Вертолетный парк Кедлмара и прежде был невелик, но окончательно уничтожил его Ненни Лин. В период раскручивания очередного витка кампаний по разоблачению скрытых врагов пирамиды, Лин заявил, что неурожаи и проблемы с продовольствием в стране вызваны тем, что сторонники Совета Пяти – Используют вертолеты для распыления отравляющих веществ над засеянными полями. Но ведь должны были быть свидетели, которые видели вертолеты, опыляющие поля. Естественно, нашлись и свидетели. Вполне возможно, что Нэнни Лин приказал уничтожить все вертолеты потому, что опасался возможного штурма, окружающей пирамиду цитаделис воздуха. Как-то и предлагал. Так значит, в Кедалмаре все же существует оппозиция режиму пирамиды. Если считать противниками режима людей, выражающих свое недовольство шепотом и спрятав голову под одеяло, то можно сказать, что почти вся страна находится в оппозиции. Я имел в виду тех, кто готов вести открытую борьбу. В течение восьми лет сторонникам Совета Пяти удавалось удерживать под своим контролем значительную часть провинции Крессида, расположенной на восточном побережье материка, Но в конце концов, расправившись со всеми остальными очагами сопротивления, Ненни Лин взялся и за крысиду. Поскольку линии фронта, как таковой, не существовало, войска пирамиды использовали тактику стремительных рейдов вглубь территории противника, уничтожая все, что встречалось на пути. Столь жестокой бойни Кедлмар не знал за всю свою историю. Гусеницы танков буквально стирали с лица земли небольшие города, а пехота в упор расстреливала мирное население, пытавшееся покинуть их, чтобы избежать гибели. Наступление войск пирамиды продолжалось полгода. В конце концов, остатки сил сопротивления оказались блокированы в прибрежном городе Фалмуне. У них не оставалось иного выхода, как только погрузиться на корабли и отплыть в сторону архипелага. Так значит, то поселение людей на островах архипелага, погибшее во время цунами, о котором ты рассказывал, Да. Это была последняя известная нам база сопротивления. И благодаря ей ожидание возможного вторжения стало для Ненни Лина, или для того, кто прячется сейчас в пирамиде, перманентным состоянием. Ненни Лину не хуже, чем нам было известно о том, что выжить на островах Архипелага в течение сколько-нибудь продолжительного времени невозможно. Период между двумя пиками сейсмической активности в районе Архипелага составляет в среднем шесть с половиной месяца. «Ну и что?» — пожал плечами Андрей. «Главное убедить всех вокруг в том, что база сопротивления существует. Поверь мне, добиться этого не так уж сложно, если днем и ночью твердить одно и то же во всех средствах массовой информации. Согласен. Но дело в том, что с сопротивлением тоже не все до конца ясно. Если бы пирамида ограничивалась одной пропагандой, то долго такая ложь не просуществовала бы». Верить в сопротивление заставляет то, что время от времени на территории Кедлмара происходят настоящие сражения между войсками пирамиды и повстанцами. Сражения? Да, битвы с использованием современного оружия и боевой техники. И статус до сих пор не может найти выход на этих повстанцев? Дело в том, что их нет. Стоп. Андрей поднял руку с открытой ладонью и решительно тряхнул головой. «Давай начнем с самого начала». Время от времени хорошо вооруженные повстанцы совершают нападения. Кстати, какие объекты они обычно атакуют? В том-то и дело, что они не успевают нанести удары. Об их передвижении узнают прежде, чем они что-либо предпринимают. Верные пирамиде войска наносят по отряду мятежников удар и ведут сражение до полного уничтожения противника. И тем не менее, через какое-то время появляется новый отряд повстанцев. И именно так. Откуда же они берутся? Мятеж поднимают войсковые подразделения, прежде лояльные пирамиде Да ну! И это еще не самое удивительное. Главная загадка заключается в том, что в мятежном подразделении на сторону повстанцев в одночасье переходит весь личный состав части, начиная со старших командиров и заканчивая последним посудомоем, который и оружие это в руках ни разу не держал. Что-то я не совсем это понимаю. Андрей в задумчивости постучал пальцами по столу. Если мы отбросим предположение мистического характера и твердо решим оставаться на естественно-научной почве, то можно предположить, что на территории Кедлмара свирепствует некий таинственный вирус мятежа, который время от времени поражает ту или иную воинскую часть. Изобразив самую, что ни на есть, скромную улыбку, Андрей как бы в смущении потупил взор. Проделать все это, не имея перед глазами физического собеседника, оказалось не так-то просто. Я думаю, О'Кам остался бы мной доволен. Увы, ты не первый высказываешь подобное предположение. Ну и как? Оно оказалось таким же несостоятельным, как и все остальные гипотезы, высказанные по этому поводу. В армейских кругах, особенно среди старших офицеров, которые способны увидеть в целом и здраво оценить обстановку, сложившуюся в стране, и в самом деле зреет недовольство режимом пирамиды. Ситуация не имеет никаких тенденций к улучшению. Напротив, уровень жизни в Кедлмаре стремительно падает. Отсюда нетрудно сделать вывод, что бремя лишений, ставших следствием развала страны, которая пока лежит на плечах гражданского населения, со временем придется нести и военным. Но пока еще открытых разговоров о свержении пирамиды в кругах военных не ведется. На данный момент это всего лишь высказывание недовольства по тому или иному поводу, да и то в узком кругу. Мятежные части никак не связаны с этой скрытой оппозицией. Ты, кажется, говорил, что ни одно из выступлений мятежных частей не повлекло за собой каких-либо заметных последствий. Вообще никаких, если не считать результатом сотни убитых. А если именно к этому они и стремились? Что, если это нечто вроде последнего шанса сохранить честь, вроде самурайского харакири? Красиво, но бездоказательно. Во-первых, ритуальные самоубийства совершенно не в традициях Кедлмара. А во-вторых, трудно поверить в то, что несколько сотен человек одновременно решают свести счеты с жизнью подобным образом. «Да», — потер подбородок Андрей, — «есть в этом определенная натяжка, но в то же время мне кажется, что это мое предположение каким-то образом имеет отношение к правильному ответу на вопрос». «Не знаю». Андрей почувствовал, что эти слова Дэйл хотел бы сопроводить тяжким и безнадежным вздохом. Каких только теорий я не слышал и сам не высказывал на этот счет. А истинная причина мятежей, вспыхивающих внезапно без каких бы то ни было предпосылок в войсковых подразделениях, прежде готовых выполнять любой приказ пирамиды, так и остается загадкой. Кстати, среди гражданского населения подобных массовых акций неповиновения не наблюдается. Так что если заниматься разработкой гипотезы о возможной эпидемии, то следует обратить внимание на то, что этот высшей степени удивительный микроб поражает только людей в форме. «Точно», — мрачно буркнул Андрей. «Прямо-таки болезнь легионеров». «Не собираюсь проводить никаких параллелей, мне просто нравится название». «В таком случае не забывай, что мы с тобой тоже относимся к группе риска». «Не то в шутку, не то всерьез», — заметил Дейл. На Айвеле-5 ты, сержант Джак Абстрак, из разведроты танкового батальона Кейзи. Что значит Кейзи? Оживший мертвец из старинных преданий. Нечто вроде столь любимых тобой зомби. И какие перспективы у агента статуса, пребывающего в звании сержанта в разведроте живых мертвецов? Мне удалось обратить на себя внимание командира батальона Кейзи, полковника Бизарда. По имеющимся у меня данным, он входит в группу высокопоставленных военных, недовольных политикой, проводимой пирамидой. Полковник Бизард испытывает ко мне доверие, и вполне возможно, что в скором времени мне удастся близко сойтись с потенциальными заговорщиками. А что, если полковник предложит сержанту Абстраку примкнуть к заговорщикам в то время, когда его роль буду исполнять я? Будем действовать по обстоятельствам, ушел от прямого ответа Дейл. «Понятно», – кивнул Андрей. «Это все, что ты хотел мне рассказать?» «Для начала вполне достаточно». «В таком случае, ответь мне еще на один вопрос». Андрей сделал небольшую паузу. «Как случилось, что тебя подстрелили?» «Ты хочешь это знать?» «Да». ну ты ведь уже это знаешь. Тебе нужно только вспомнить».